Глава вторая. «Боги, за что караете?» «Сожгли, не сожгли. Точно вам говорю, не сжигали его. Как так? Разве можно? Нельзя!» «Госпожа Миропа приказала, вот и не было костра. В толос медный положили. Я помогал, все видел. Травами всего засыпали, благовониями. Лежал, как живой». Когда дедушка... Конечно, дедушка, раз папа его признал. проходил мимо меня, я и впрямь уловил аромат благовоний. Лаванда, мирра, Ладан, Папанакс. У меня чуткий нос, а названием меня обучила бабушка. Запах был приятный, можно сказать, торжественный, но я чуть не расчихался. Вот потому и вернулся. Почему потому? Потому что тело не сожгли, баранья твоя башка. Точно, тень из аида шасть и в тело. Тсс, идет. У всех немедленно нашлись срочные дела. Слуги порскнули во все стороны стаи испуганных воробьев. Дел и правда, хватало. Из кладовых тащили амфоры с вином, мед, сыр, фрукты, лепешки и прочую снедь. От запаха жарящегося мяса у меня отчаянно бурчало в животе. По этой причине я и не заметил, как дедушка вернулся. Ни аромата его торжественного не учуял, Ни шагов не расслышал. «Это рабы, господина, за стадию чуют И сразу с глаз долой. А мне-то зачем?» «Как вы могли!» — бушевал дедушка. Он спускался вниз по мраморным ступеням. Спускался долго, хотя ступенек было мало. На каждый дедушка топал так, Что мрамор грозил пойти трещинами. Раз топал, два — «Десять!» «До десяти я считать умею!» «Три года!» «Три распроклятых года!» Папа с бабушкой Миропой шли за ним, как на привязи. Топать они боялись, шли тихонько. Дедушка не оборачивался. Был уверен, жена и сын следуют за ним. «Три года!» «И ни одной поминальной жертвы!» Сизиф возмущался на весь двор. «Ни единой! Издеваетесь, да? Я вам что, вечно живой?» «На весь двор, на весь Акрополь!» Небось, даже в городе слышно было. «Ни жертв, ни достойного погребения! О, боги!» Дедушка воздел руки к небесам, запрокинул голову. Кажется, он и впрямь надеялся там кого-то увидеть. «На всякий случай я тоже поглядел на небо. Никого. Один Гелиус, да и тот уже гнал колесницу к закату. Вряд ли дедушка обращался к солнцу. Впервые я задумался над тем, что они похожи Сизиф и Гелиус. Небо вокруг солнца цветом напоминало дедушкин хитон. Пурпур с золотом, золото с пурпуром. Сразу не разберешь. Привиделось солнце, огромное, косматое, тяжеленное. И дедушка уперся в солнце руками и плечами, толкает его в зенит, привиделась и сгинула. «Боги, за что караете? За какие грехи вы наградили меня такой непутевой родней? Ты, жена моя, мать моих безмозглых детей, ты, сын мой, плоть от плоти моей». «Да, я сам учил вас бережливости, бережливости, но не жадности. На жертвах не экономят, зарубите себе на носу». Но отец попытался было возразить мой папа и тут же умолк, прерван властным жестом дедушки. Сизиф встал посреди двора, живое воплощение гнева. Из укрытий за ним следили десятки глаз». Во взглядах читался ужас и отчаянное любопытство. «Я тоже смотрел, только я не прятался. Чего мне бояться? Это ж не я жертвы мертвому дедушке забыл принести, верно? То есть я не приносил, спору нет. Только не потому, что жадный или забыл. Я не знал. Рано мне еще. Если с мечом упражняться рано, значит и жертвы приносить тоже. Так ведь? Нет, я правда не боялся». «О, как стыдно мне было перед владыкой Аидом, перед его добрейшей супругой Персифоной! Они призвали меня и спросили, где твои поминальные жертвы, сизив сын Эола? Где подношения? Где обряды? Или ты не был Басилеем Эфиры? Или не остались у тебя в мире живых сыновья, жена, внуки?» «А может, ты не сизив, сын Эола? Может, ты бездомный бродяга без роду и племени? Ты, наверное, умер в придорожной канаве!» Дедушка замолчал. Трудно, небось, так долго кричать. Отдышался и продолжил. «Что, — я должен был ответить владыке и владычице! Что, — я вас спрашиваю! Да будь я тогда жив, я сгорел бы со стыда!» «Прости, отец, мы погребли тебя согласно наставлениям мудрого жреца Атаноя. По его словам, захоронение в Толосе без сожжения — великая честь. В этом случае само погребение является величайшей жертвой. Где? Где этот жрец? Этот лжец и негодяй? Где он?» Бабушка Миропа потупилась. Он давно умер, муж мой, но оставил свои наставления потомкам. Бабушка не казалась испуганной или пристыженной. Это, наверное, потому, что она дочь Атланта. Где его богохульные наставления? Я сожгу их, отец, муж мой, сожгу на алтаре. Вот это и впрямь будет жертва, угодная богам. Мы сами, отец. — поспешил заверить папа. — Не к лицу тебе приносить погребальные жертвы самому себе. Мы все исправим. Владыка Аид и могущественная Персифона будут довольны, и ты, заверяю, тоже. — Ага, как же! — сварливо заявил дедушка. На миг он превратился из величественного правителя в обычного склочного старика. — Вам, бездельникам, ничего доверить нельзя. Не для того меня отпустили Изаида, чтобы вы снова все испортили. Сам все сам. День назначу, жертву выберу. Если и доверю вам ее принести, то только под моим присмотром. Как скажешь, отец, как скажешь, муж мой. Но сейчас тебя, господин наш, ждет великий пир. Можно ли не отпраздновать твое чудесное возвращение? Я себе этого не прощу, да и боги... Полагаю, не поймут. — Пир? — дедушка задумался. Морщины собрались к переносице. Точь в точь пучок молний. Молнии были черные в косом свете закатного солнца. Миг, другой, и лицо дедушки разгладилось. Хорошо на этот раз никто в обморок не упал. — Ты прав, сын мой! — Сизив широко улыбнулся. Сначала «Пир! Гостеприимство, закон и величайшая добродетель! А я в данном случае и гость, и хозяин! Вижу, главк, ты не совсем безнадежен! Пир! Великий пир! Сизив, сын Эола, вернулся из тьмы Аида! Приглашаю всех!» «Всех? Значит, меня тоже пустят?» «Ну, конечно!» — рассмеялся дедушка, оборачиваясь ко мне. Оказалось, я произнес это вслух. Можно сказать, выкрикнул. «Тебя, гиппоной, в первую очередь! Сын главка, внук Сизифа! Кого и звать, если не тебя!» Я не испугался, честно. Ну, попятился, бывает. Это ноги мои испугались, не иначе. «А дедушка-то меня...» Помнит, оказывается.